Глава 15. Пока вся в слезах тащила тюк со своими вещами к кабинету ректора, я перебрала в голове сотню возможных оправданий, привела миллион доводов, почему меня должны оставить в академии и позволить пройти отбор до конца. Да, я угнала дракона, но в правилах не было указано, что этого делать нельзя. «Да, я оставила Олеса Блэкса наедине с оборотнем, но я им только мешала. К тому же у меня и мысли не возникло, что великий генерал королевских наездников-драконов может пострадать. Лишь когда меня вызвали с вещами к ректору, я испугалась за этого бесчувственного чурбана. Блэкс наверняка быстро справился с оборотнем, когда я перестала вертеться под ногами. Но вдруг зверей было несколько» подгоняемая страхом за человека, который долгое время был моим кумиром, я припустила быстрее. Только бы он выжил, молила про себя, пусть остается при своем мнении, что слоны не летают, главное живым. Ворвалась в кабинет, не постучавшись, и счастливо рассмеялась при виде Блэкса. Генерал был живеханик и даже нигде не покусан. Стоял себе рядом с ректором и хмуро посматривал в мою сторону. Примерно так же, Глядят преподаватели на моего друга Сита, не зная, что тот выкинет в следующую минуту. Сит, кстати, тоже был здесь, но его котомка была в разы меньше моей, как и других адептов, среди которых находилась и кефера. Окинув мой тюк, насмешливым взглядом она прыснула. Мадишка решила все свои пожитки перетащить в такин, Собирается остаться там навсегда, ехидно заметил один из парней. Высунув язык, провел ногтем по шее, и все засмеялись. Я знала его. Этот вредный склочник с третьего курса. Очень способный, подрабатывал где только можно. Преподаватели и лекари в нем души не чаяли, а адепты избегали, потому что язык у Енадина Что помело? Тишина. Блэкс произнес это спокойным тоном, но у меня сердце подпрыгнуло, будто он крикнул, причем мне в ухо. Судя по перекосившимся лицам адептов, им показалось то же самое. Когда все примолкли, генерал взял со стола магический пазл с привязанным к нему волчьим хвостом и передал мне. «Это ваше», — уронив тюк на ногу взвывшему Енадину, — «не нарочно, может быть». Я дрожащими от волнения руками приняла свой нечаянный трофей и глянула на Блекса из подлобья в ожидании отповеди. Но мужчина промолчал. Кивнув, мол, так и думал, он развернулся и встал рядом с ректором. «Ваше слово, господин Варро. Для начала позвольте вас всех поздравить». Тут же начал ректор. Из 36 претендентов, подавших заявление с просьбой принять их на отбор, лишь 28 прошли первый тур. «29». Педантично поправил Блэкс. «Точно». Ректор странно покосился на меня и задумчиво произнес двадцать девять. Кстати об этом. Адептка Рао. Скажите. Время. Произнес генерал одно слово, от которого вздрогнули не только мы, но и сам Варро. Это подождет. Поморщился ректор и затараторил. К сожалению, в лабиринт, построенный генералом и его олесами в ущелье рос, пробрался дикий. Оборотень! Ахнула побелевшая кефера и схватила руку Сита. Отцепистый. Вырвался тот. Обрати не повод для обморока, если его уже поймали. Кстати, а как его обнаружили? Слышал эти твари, невероятно хитры. Генерал решил проверить лабиринт до начала второго испытания, великодушно пояснил ректор. Оказалось, что Дикий спрятался там, лишившись пещеры после обрушения подземных пустот. Нам всем очень повезло. Ведь если бы господин Блэкс не услышал ночью подозрительный вой, кто-то мог серьезно пострадать. Прямо из Академии услышал?» Иронично хмыкнул Сид. «У вас невероятный слух, генерал. Рад, что истории, которые рассказывают о вашей удивительной доблести, вовсе не сказки. Генерал глянул на адепта так, что любой другой превратился бы в соляной столб. Но у моего друга Давным-давно выработался иммунитет к уничтожающим взглядам. Блэкс прищурился и, как мне показалось, одобрительно усмехнулся. «Мне помогли», — соизволил пояснить он и перевел взгляд на меня. Я вспыхнула, будто охваченная пламенем дракона до кончиков ушей. Даже вдохнуть толком не могла и очень завидовала способности Сита игнорировать такие взгляды. Мне одобрение генерала не светило поэтому проведение второго тура переносится в другое место», продолжил ректор, «куда вы немедленно и отправитесь. Но сначала внимательно послушайте господина Блэкса». Он уступил место генералу, и тот, заложив руки за спину, выступил вперед. «Это лучшее испытание, которое только можно придумать для претендентов Валесы», заявил он, «сражаться за место в драконнице вы будете самими собой» и лишь те, кто не спасует и останется верен мечте, пройдут в финальный тур. Он говорил, а я яростно сдерживала слезы. Меня приняли на следующее испытание, несмотря на то, что угодила в цел пункт, разрушила гору и столкнула Блэкса с диким, я все равно иду на второй тур? Счастье медленно пропитывало каждую клеточку моего тела, шевелило волоски на руках, колола мурашками затылок, выступала слезами на глазах. «Пройдет тот, кто будет исполнять эти нехитрые правила», закончил Блэкс, выдергивая меня из сладкой эйфории. Сердце облилось кровью. «Какие правила? Ужас, я же все прослушала». А генерал уже раздавал адептам предметы, при виде которых каждый столбенел, не веря своим глазам. Держа металлические пластинки так, будто они были невесомым кружевом, вырезанным из мифического синего камня. «Портал!» — завороженно прошептал Сид. «Надеюсь, вам не нужно напоминать, что один такой артефакт стоит дороже дома в столице», — повысил голос ректор. «Будьте предельно аккуратны. А теперь берите свои вещи и до встречи. Желаю удачи каждому». Дождавшись, когда в моей ладони опустится желанная пластинка, я проговорила дрожащим голосом. Королевский портальный амулет можно настроить на перемещение в любую точку мира, кроме двух — Королевского дворца и Токина. «В столицу и на границу с его помощью не попасть?» — уточнил Сид. «Наоборот», — шепнула я, наблюдая, как Олесы проходят между адептами и активируют артефакты. Исчез Янодин, пропала кефера. Эти два места уже заложены в заклинании. Затылок сковало льдом от внезапной догадки. Блэкс говорил о лучшем испытании, в котором нам нужно будет бороться с самими собой. Неужели... Я растерянно посмотрела на приближающегося генерала, и когда тот активировал портал Сита, пролепетала с дикой смесью ужаса и восторга. Но мы еще не готовы. Блэкс хищно прищурился и коснулся моей пластинки.